Глава сороковая. Хлоя на секунду остановилась на кухне, чтобы перевести дух. И весь вечер она крутилась, как белка в колесе, и ее захватила атмосфера оживленного праздника. На удивление, Хлоя чувствовала себя совершенно уверенно, словно давно привыкла работать в команде. Это была заслуга Мэгги, которая сделала все, чтобы Хлоя не волновалась. Мэгги объяснила, чего именно от нее ожидают, и заверила, что ошибиться она просто не может. Хлоя вменяла свою обязанность обходить посетителей и следить за тем, чтобы у каждого было то, что ему нужно, а еще принимать на айпаде заказы на обед, чтобы гости пришли сюда снова. Безусловно, помогало то, что Хлоя многих знала. Для начала Дэша и Табиту, которые, похоже, приятно удивились, что она здесь работает. Хотя Дэш в шутку пожаловался Мэгги. «Мы надеялись, что этим летом Хлоя будет работать у нас». Хлоя вспыхнула. Я не хотела, чтобы Дэш думал, будто она его предала. Это более подходящая работа для Хлои, сердечно сказала Табита. Я здесь работала целую вечность. Тебе понравится. Получишь удовольствие. Работа тяжелая, но никогда не бывает скучно. «Эта девочка, моя правая рука, сообщила Мэгги, и Хлоя испытала гордость. Хлоя вымыла руки в раковине, не лицо. Она легко краснела. А в пабе было жарко и слишком много народа. Она толкнула дверь, и сердце у нее упало. Пришла ее мать. В облегающих джинсах, в спагах на высоком каблуке, в белой рубашке с гофрированным воротом, волосы живописно убраны наверх, в ушах поблескивают винтажные серьги. Николь выглядела бесподобно, словно в старые добрые времена, до того, как их бросил отец. В ее стиле чувствовался намек на новый романтизм. Она была красивее и интереснее Элизабет, походившей на манекен. Хлоя ощутила прилив гордости и любви. Ей хотелось, чтобы вернулась ее прежняя мама, яркая, живая, энергичная, взамен вялой, унылой пародии на саму себя, заливающей горе алкоголем. Тут Николь заметила дочь и просияла. Она подошла к Хлое и обняла ее. «Разве это не чудесно? Не могу поверить. Только посмотри на себя». Она отступила и оглядела Хлою с головы до ног. — Ты часть всего этого. Я так тобой горжусь. — Спасибо, — сказала Хлоя. — Да, все превосходно. — Я тебе говорила, что все будет превосходно. — Да, но я не представляла, насколько превосходно. Николь держала в руке бокал с коктейлем. Хлоя закусила губу, увидев, что Николь поднесла бокал к губам и отпила. — Не беспокойся, — перехватив взгляд дочери, произнесла Николь. — Только один, чтобы отметить иначе было бы невежливо, и засмеялась, пожалуй, слишком громко. Хлоя поняла, что это был не первый бокал. Похоже, мать выпила пару бокалов вина до прихода. Хлоя вздохнула. По крайней мере, бесплатный бар уже не работал. "Мам, ты шикарно выглядишь", сказала она. "Решила постараться разок", ответила Николь. "У меня немного поводов наряжаться". Она смотрела на собравшихся. На секунду Николь показался неловкой и уязвимой одинокой женщиной, чье присутствие неуместно на светском мероприятии. Клоэ вдруг осознала положение матери. Должно быть, то и тяжело. У нее не было никого, кто мог бы ее поддержать, по крайней мере, так, как в семье Черри, Мэгги и Розы. Клоэ старается изо всех сил, но порой кажется, что Николь чувствует осуждение дочери. Бокал Николь опустел. Обе посмотрели на него ничего не говоря. «Хочешь, я принесу тебе напиток из бузины?» спросила Хлоя. «Здесь очень жарко. Ты, наверное, пить хочешь?» «Спасибо», — Николь улыбнулась. «Было бы здорово».